Часть четвертая. Глава девятнадцатая. «Вот как!» — вскричала неожиданно появившаяся Фелиция. Темный плащ был небрежно наброшен поверх роскошного платья из ярко-оранжевого шелка с голубой бархатной оторочкой. «Вот как вы ведете себя за моей спиной!» «Право, Редмонд, я ожидала от вас большего благоразумия!» Тут Шарлота с удивительной ясностью поняла, что эта Фелиция звала ее по имени и выманила из дома в ночной сорочке. Эта Фелиция написала кровью «Берегись» на желтоватом от старости зеркале в ее спальне. Или они оба участвуют в заговоре? Но упрек Фелиции прозвучал искренне, и ее удивление было неподдельно. Они с Редмондом враждебно сверлили друг друга взорами, и Шарлотой вновь овладели сомнения. «Сначала горничная с верхнего этажа обушевала Фелиция, потом девчонка, которую вы наняли в библиотеку, восстанавливать кожаные переплеты. Если вам необходимо вести себя подобным образом, проявите хотя бы толику вкуса. И в следующий раз уж будьте любезны, подыщите даму своего круга». «В чем вы меня обвиняете, мадам?» — грозно зарычал Редмонд, и Шарлотта против воли почувствовала к нему жалость. Он ведет себя так только потому, что несчастен в браке. Это ясно. Зная он, что его любят по-настоящему, чисто беззаветно, а не так, как Фелиция, эгоистично, ревниво, собственнически, Редмонд был бы другим человеком. Но Шарлотта поспешила подавить опасные мысли в абсолютном бесстыдстве. «Вас и эту... эту... ну, позвольте осведомиться. Что вы сама делаете в парке в столь поздний час?» — угрожающе вкрадчиво проговорил Редмонд. Фелиция еще не успела ответить, когда Шарлотта, вдруг разгневавшись, выпалила. «Я более не намерена здесь оставаться. Верите вы мне или нет, вы оба, мне безразлично». Она повернулась и бросилась к дому, изо всех сил сдерживая слезы. «Они прольются потом в надежном уединении ее комнаты». Шарлотта чувствовала себя растоптанной, униженной. До нее доносился смех Фелиции, а, возможно, и Редмонда. Она горячо ненавидела обоих. Когда она пробегала по террасе, тяжелый каменный кувшин из тех, что украшали верхний балкон, внезапно опрокинувшись, рухнул рядом с ней на балюстраду и разбился на мелкие кусочки. Подавив крик, Шарлота вгляделась в темноту. Сомнений не оставалось, кто-то пытался ее убить. Она ясно разглядела силуэт в плаще, тихо скользнувший прочь. Пишущую машинку я поставила на столе. Она работала вполне нормально, но поскольку в итальянском нет буквы «К», пришлось заменить ее на «Х». Клавиатура тоже была устроена иначе. Работать вслепую не получалось, это очень отвлекало. Текст напоминал загадочные марсианские письмена. Начав вписывать «К» от руки, я задумалась, что это за слово? «Хил»? «Ящерица» по-ацтекски. «Римская цифра»? Артур бы знал, он очень хорошо разгадывал кроссворды, но только его здесь не было. «Артур, где ты?» – подумала я, и мои глаза наполнились слезами. «Почему не ищешь меня? Почему не приходишь? Теперь он может появиться в любой момент. Однажды так уже было». Он приехал поздно в грозу. Квартирная хозяйка постучала в дверь моей комнаты. «Мисс Делакор», – рявкнула она, – «сейчас десять часов, а вы прекрасно знаете, что после семи не имеете права принимать гостей». Я лежала на кровати и смотрела в потолок. «У меня нет никаких гостей», — ответила я и открыла дверь, чтобы доказать правдивость своих слов. Меня действительно никогда никто не навещал. «Ваш гость внизу», — сказала она. «Я запретила ему подниматься. Говорит, его зовут Артур. Не помню, как дальше». Хозяйка в кимоно и пляжных шлепанцах, шаркая, пошла прочь по коридору. Я понеслась вниз, цепляясь за перила. «Артур? Не может быть, я давно поставила на нем крест». Его последнее письмо датировано 8 сентября, а теперь декабрь. Но если каким-то чудом это и правда он, а хозяйка его прогнала... Я распахнула входную дверь. Я была готова бежать за ним прямо в махровом халате. Артур как раз собирался уходить. Артур вскричала я и кинулась обнимать его сзади. Он был в желтом балоньевом плаще с поднятыми до ушей воротником и капюшоном, Голова ужасно холодная, волосы мокрые. Мы затоптались на краешке верхней ступеньки, затем я разжала руки, и он повернулся ко мне. «Куда ты, черт возьми, провалилась?» — негодующе воскликнул он. Пригласить его в свою комнату было нельзя. Хозяйка украдкой наблюдала за нами из коридора второго этажа. Я взяла зонтик, надела резиновые сапоги, и мы ушли в ночь». Заказали растворимый кофе в Забегаловке, где подавали гамбургеры с чили и стали отматывать назад прошлое. «Почему ты не писал?» — спросила я. Я писал, но письма возвращались. Оказывается, Артур посылал их на адрес моего отца, хотя тот давно жил в другом месте. «Но ведь я послала тебе свой новый адрес», — сказала я, как только переехала. «Разве он не дошел?» «Я здесь с середины сентября», — ответил он. Слоком обещал мне пересылать почту, но до сегодняшнего дня я ничего не получал. Как я могла в нем сомневаться? Меня распирало от радости. Хотелось побежать куда-нибудь, быстренько отпраздновать встречу и незамедлительно прыгнуть в постель. «Как здорово, что ты приехал!» — воскликнула я. Но Артур, похоже, так не думал. Он был очень подавлен и несчастен. Все в нем словно опустилось. Глаза, рот, плечи... «Что с тобой?» — спросила я, и он рассказал довольно обстоятельно. Движение распалось, Артур обронил пару мрачных намеков, но я так толком и не поняла, почему. Из-за внешних обстоятельств чьей-то подрывной деятельности или общего упадка духа и внутренних разногласий, как бы там ни было, все, во что он верил, ради чего работал, оказалось несостоятельно, и это повергло Артура в черную экзистенциальную тоску. Какое-то время он провел словно в оцепенении, а позже от безысходности согласился взять деньги у родителей. Понимаешь теперь, как мне было плохо. И вернулся в университет Торонто. Сейчас он вроде бы, как пишет, работу о Канте. Иными словами, пересечь океан его заставила не столько тоска по мне, сколько инерция и отсутствие цели. Но я не сильно огорчалась, раз Артур со мной и приложил так много усилий, чтобы меня разыскать. Прошел целых три квартала под проливным дождем. Это ли не целеустремленность? Остаток вечера и многие вечера. После мы провели, рассуждая, этично ли со стороны Артура оставаться в Торонто и учиться на деньги, которые он считает грязными. Но ведь это в конце концов ради благой цели, говорила я. Мне было наплевать на этику. Я хотела, чтобы он оставался со мной» а в качестве альтернативы артур предлагал ехать на север британской колумбии работать на азбстовых рудниках никакой не благой с трагическим видом отвечал он что проку от канта вся эта абстрактная чушь но бросить учебу ему не хватало силы воли всю зиму я посвятила тому чтобы ободрить артура я водила его в кино выслушивала жалобы на университет печатала его работы вместе со сносками Мы ели в гамбургерах с Харви, ходили гулять в Королевский парк и на экскурсии по Ривердейлскому зоосаду. Кроме кино, это были единственные доступные нам развлечения. Когда могли, спали вместе. Артур жил в меблированных комнатах, где на такие вещи при соблюдении приличий закрывали глаза. «Моя же хозяйка не терпела подобных штучек. Что там, не соблюдай». Иногда я просыпалась ночью и чувствовала, что Артур цепляется за меня так, будто наша кровать – океан, кишащий акулами, а я – большой надувной плод. Во сне он очень волновался, с кем-то спорил, скрипел зубами, а его бывал апатичен, неприступен или склонен к демагогии. Без политики он стал совсем не таким, как в Англии, позволял мне что-то для себя делать, но сам оставался безучастен. Меня это не слишком тревожило. Его отстраненность была интригующей, как оперный плащ. Герою положено быть отчужденным, но это равнодушие мнимо, уверяла я себя. Очень скоро, буквально в любую минуту, то, что скрывается в глубинах его души, вырвется наружу. Артур сделался очень страстен и признается в давних камне чувствах. Тогда я признаюсь в своих, наконец-то мы станем счастливыми. Позднее я пришла к выводу, что его тогдашнее равнодушие не было напускным. А кроме того, поняла, страстных откровений лучше избегать. То, что скрывается в глубине, пусть там и остается. Фасады, как правило, не менее правдивы. Весной Артур сделал мне предложение. Мы сидели на скамейке в Королевском парке, ели гамбургеры и пили молочный коктейль. «У меня есть неплохая идея», — вдруг сказал он, — «что если нам пожениться?» Я промолчала, не находя ни одного аргумента против. Зато у Артура они были, и он принялся перечислять их и анализировать. «У нас нет средств, мы слишком молоды и не устроены, чтобы вступать в серьезные отношения, и не очень давно знакомы, но у него имелись и контрдоводы. Я много над этим думал», — так он сказал. «Брак заставит нас остепениться, позволит лучше узнать друг друга. Если же ничего не получится, не беда, зато мы обретем жизненный опыт. А самое главное — жить вместе намного дешевле, чем порознь». Он переедет из своих меблерашек, и мы снимем комнату, немного больше моей, или даже маленькую квартирку. Я, разумеется, продолжу работать. Так ему не придется много брать у родителей. Он подумывает перейти на другой факультет, заняться политологией, а это еще несколько лет учебы. Вряд ли родители согласятся содержать его так долго. Я дожевала гамбургер, задумчиво проглотила и громко дохлюпала остатки молочного коктейля». «Решайся, — подумала я, — теперь или никогда. Мне страстно хотелось выйти за Артура, но прежде он должен узнать обо мне всю правду, принять такой, какая я есть и какой была раньше. Придется сознаться, что я лгала ему и никогда не была в группе поддержки, и что толстая тетка на фотографии — это я сама, и что вот уже несколько месяцев, как я, не продаю по реке, а заканчиваю тернистый путь любви на гонорар, от которого рассчитываю прожить как минимум полгода». «Артур», — проговорила я, — «брак — дело очень серьезное. Есть вещи, которые, я считаю, ты должен узнать обо мне заранее». Мой голос дрожал. Сейчас Артур ужаснется моей аморальности, возненавидит, бросит. «Если ты имеешь в виду того человека, с которым жила, когда мы познакомились», — сказал Артур, «то я про него знаю, и меня это ни капельки не волнует». «Знаешь, откуда поразилась я? Мне казалось, что я была невероятно осторожна» ты же не думаешь, что я поверил в толстую соседку, правда? Артур снисходительно улыбнулся и обнял меня за плечи. Слокум выследил тебя до самого дома по моей просьбе. Артур, пролепетала я, да ты, оказывается, настоящий шпион. Я была просто в восторге. Он ревновал, ему хватило любопытства устроить слежку. По его лицу было видно, как он гордится, что сумел раскрыть мою тайну. «Бедняга, он ужасно расстроится, узнав, что на самом деле всего лишь приоткрыл верхний слой. Я решила отложить признание до другого раза». Единственная трудность в смысле свадьбы заключалась в том, что Артур отказывался жениться в церкви. Он отрицал религию. От мэрии, не признавая нынешнего правительства, он тоже отказывался. «А в ответ на мои протесты, что других вариантов не существует», — заявил, — «должен быть другой способ». Я пролистала желтые страницы, свадьбы и свадебные церемонии, но там в основном были платья и торты. Тогда я заглянула в раздел церкви и наткнулась на межконфессиональные браки. «Это тебя устраивает?» — спросила я. «Раз они женят кого угодно на ком угодно, значит, у них не очень строгие религиозные убеждения». Мне удалось убедить Артура, и он позвонил первому человеку в списке, достопочтенному Ревеле. «Договорился», — сказал он, выходя из телефона автомата. «Он может поженить нас у себя дома, и он же найдет свидетелей. Вся процедура займет минут десять. Он говорит, они все-таки проводят скромную церемонию, но без всякой религиозной чепухи. Меня все устраивало. Я только не хотела вовсе лишиться церемонии. Без нее я бы не чувствовала себя замужем». «Что ты ответил?» что согласен, если это и правда быстро. Еще Артур сказал, что свадьба обойдется всего в 15 долларов, и это очень хорошо, поскольку у нас нет лишних денег. Я не знала, что делать. То ли отложить свадьбу, неважно под каким предлогом, лишь бы успеть дописать тернистый путь любви и купить красивое платье. То ли бежать к межконфессионистам сию же секунду, пока Артур не узнал обо мне всей правды. Страх возобладал над тщеславием, и я купила себе... Хлопчато-бумажное платье с нейлоновыми маргаритками на распродаже в Итоне. Это, конечно, портило удовольствие, но лучше хоть какая-то свадьба, чем совсем никакой. Я ужасно боялась, что в самую последнюю минуту меня разоблачат как мошенницу, лгунью и самозванку, и, не выдержав стресса, начала есть сдобные булки с маслом, хлеб, мед, бананы с плиты, пончики и уцененное печенье из магазина «Крески». Артур ничего не замечал, но я набрала вес, и только благодаря скорой свадьбе не раздулась, как утопленница. Тем не менее, я поправилась на 13 фунтов и с трудом смогла застегнуть молнию на платье. На церемонии никто не присутствовал по той простой причине, что у нас совершенно не было знакомых. Родители Артура не приехали... Он сообщил им в агрессивно правдивом письме, что мы вот уже год как спим вместе, и наше решение вступить в брак не следует считать капитуляцией перед светскими условностями. Они, разумеется, отказались от нас обоих и перестали высылать Артуру содержание. Я думала пригласить своего отца, но он мог рассказать о моем прошлом больше, чем хотелось бы. Я послала ему открытку уже после, а он в ответ прислал вафельницу». Артур не любил сокурсников-философов. Я не дружила ни с кем из демонстратор-шпариков, поэтому у нас не было даже свадебных подарков. Я пошла в магазин и купила кастрюлю, прихватки и неизвестно зачем устройство для удаления косточек из вишен и оливок. Мне хотелось почувствовать себя невестой. В день бракосочетания Артур забрал меня из дома, мы сели в метро и поехали на север». Сидели рядом, на черных сиденьях из кош-заменителя, держась за руки и смотрели на проносившиеся мимо пастельные кафельные плитки. Артур нервничал. Он похудел, истончился, как медная табличка на могильном памятнике. У наших отражений в окне вагона под глазами чернели огромные круги. Я не представляла, как он сумеет перенести меня через порог. Впрочем, у нас и порога-то не было. Мы еще не сняли новую квартиру». Моя была оплачена на две недели вперед, и Артур сказал, что не видит причин разбрасываться деньгами. Мы вышли из метро, сели в автобус, поехали, и только потом до меня дошло, что было написано на лобовом стекле. «Где ты, говоришь, живет тот человек?» – спросила я. Артур дал мне бумажку, на которой записал адрес «Брэссайт парк». Я сразу вспотела. Автобус проехал остановку, где я обычно выходила – Вскоре мелькнул дом моей матери. Должно быть, я побелела. А Артур? Он как раз повернулся и пожал мне руку, ободряя не то меня, не то себя, сразу спросил, что с тобой. «Чуточку нервничаю», — ответила я, паутиному, хохотнув. Мы вышли из автобуса и зашагали по боковой дорожке вдоль мокрых деревьев Брэсайдского парка мимо аккуратных, респектабельных псевдотюдоровских домов, населенных призраками моего «жирного отрочества». Я все больше паниковала. Наверняка сейчас выяснится, что я знаю священника, например, училась с его дочерью в школе, и он узнает меня, несмотря на большие перемены во внешности. Конечно, он не удержится и воскликнет что-нибудь насчет столь необычайной метаморфозы. Примется шутить про мои былые размеры, и Артур в день свадьбы поймет, как бессовестно я его обманывала» что не было ни постоянного бойфренда-баскетболиста, ни третьего места в конкурсе названия королевы бала в развеселой радуге. Ветви кленов сгибались под тяжестью набрякшей зеленой листвы. Воздух, густой как суп, насыщали выхлопные газы, приплывавшие с ближайшего шоссе. Из-за влажности у нас над губами выступили капли. Пот, сочившийся у меня из подмышек, пятнал девственную чистоту белого платья. «Кажется, у меня солнечный удар», — сказала я, приваливаясь к Артуру. «Ну, ты даже не была на солнце», — резонно возразил Артур. «Вот дом, который нам нужен. Мы уже почти пришли. Сейчас войдем, попросим воды». Ему льстило, что я настолько сильно волнуюсь. К тому же, так он мог скрыть собственные эмоции. Артур помог мне взойти на цементированное крыльцо дома номер 52 и позвонил. На двери висела небольшая табличка с надписью красивыми буквами «Особняк Парадис». Я прочла это без всякого трепета в душе. Я решала, падать мне в обморок или нет. Если да, то даже в случае разоблачения удастся выйти из положения с честью в карете скорой помощи. В узор алюминиевой и решетчатой двери был вплетен силуэт фламинго. Нам открыла крошечная пожилая женщина в розовых перчатках, розовых туфельках на высоких каблуках и розовой шляпке, украшенной искусственными голубыми гвоздиками и незабудками. На щеках было нарисовано по большому румяному кругу. Брови прочерчены карандашом, две тоненькие удивленные дуги. «Мы в достопочтенному Ревеле», — сказал Артур. «Ой, какое миленькое платьице», — чирикнула старушка, — «обожаю свадьбы». «Я, знаете ли, свидетельница, миссис Симмонс. Меня всегда приглашают в свидетели. Идет невеста», — крикнула она, обращаясь к дому в целом. Мы вошли, мне потихоньку становилось лучше, по крайней мере, с этой старушкой я не знакома. Я благодарно втянула носом запах пыльных драпировок и теплой мебельной мастики. «Церемонии проводятся в гостиной», — поведала миссис Симмонс. «У нас очень красиво, вам обязательно понравится». Мы последовали за ней и очутились в гроте. Это была стандартная брысайская гостиная из тех, что победнее. Соединенная со столовой, которая, в свою очередь, переходит в кухню, но на стенах висели нетрадиционные мирные пейзажи, ручей зимой, тропинка осенью, авиера из павлиньих перьев, вышивки в рамках, фотография балерины, подсвеченная сзади и оклеенная сухими листьями. Картина «Приятно улыбающаяся индианка», Картины из ракушек, цветы в вазе, где каждый лепесток выполнен из раковинки своего вида. Выцветшие фотографии, тоже в рамках с подписями. Большой мягкий диван, честерфилд с бархатной обивкой, сливового цвета, такие же кресла и подставки для ног. Повсюду разноцветные вязаные салфеточки. На каминной полке множество предметов. Фигурки Будды и индийских башков, парфоровая собачка, несколько медных портсигаров, чучело совы под стеклянным колпаком. А вот и достопочтенная, взволнованным шепотом, проговорила миссис Симмонс. За нашими спинами послышалось шуршание. Я обернулась и упала в сливовое кресло. На пороге в белом платье с пурпурной книжкой стояла Леда Спрот. Только теперь она опиралась на трость с серебряным набалдашником, и ее окружал ореол паров шотландского виски. Леда поглядела мне в лицо, и я поняла, что она меня узнала. Застонав, я прикрыла глаза. «Предсвадебное волнение!» — возлековала миссис Симмонс, схватила меня за руку и принялась растирать запястье. Я на своей свадьбе падала в обморок целых три раза. Подайте нюхательные соли. Со мной все нормально. Я открыла глаза. Пока Леда спрот не проронила ни слова. Может, она сохранит мой секрет? «Точно?» — спросил Артур. Я кивнула. «Нам нужен достопочтенный Ревелли», — продолжил он, обращаясь к Леде. «Это я и есть», — ответила та. «Юнис Ревелли», — она улыбнулась, словно давно привыкла к недоверчивости посетителей. «А у вас есть лицензия?» — спросил Артур. «Ну, разумеется», — Леда махнула рукой в сторону вполне официального на вид диплома в рамке, висевшего на стене. «Иначе мне бы не разрешили заключать браки. Нус, что у нас будет?» Я специализируюсь по межконфессиональным бракосочетаниям, провожу обряды – иудейские, индуистские, католические, протестантские в пяти вариантах, буддийские, христианско-научные, агностические для верующих в высший разум, а также любые комбинации, либо мою собственную особую церемонию. «Может, нам особую?» – предложила я Артуру. Мне хотелось как можно скорее все закончить и уйти отсюда. «Я и сама ее люблю больше всех», — сказала Леда. Но сначала свадебный снимок. Она вышла в холл и крикнула. «Гарри!» Я, пользуясь случаем, поспешила рассмотреть диплом. Что ж, по крайней мере, он выдан на имя Юнис Ревели. Я пребывала в замешательстве. Либо эта женщина Леда Спрот,. И тогда церемония недействительна. Либо Юнис Ревелли, но тогда почему в Иорданской церкви она звалась другим именем? Впрочем, подумала я, подозрителен мужчина, сменивший фамилию. Он или мошенник, или преступник, или тайный агент, или шарлатан. Если же фамилию меняет женщина, то это, как правило, означает, что она всего-навсего вышла замуж. Рядом с дипломом висела фотография, на которой Леда, много моложе, чем ныне, пожимала руку Маккензи Кингу. Снимок, я заметила, был с автографом. Миссис Симмонс хотела надеть Артур на шею венок из пластмассовых цветов, а, не сумев, нацепила его на меня. Тут вошел мужчина в сером костюме с полароидом в руках, мистер Стюарт, наш гость-медиум. «Улыбочку», — сказал он, прищуриваясь в глазок, и сам широко улыбнулся. «Слушайте», — запротестовал Артур, — «это не...» Но вспышка уже сверкнула, и миссис Симмонс сдернула с меня венок. «После гонга приготовьтесь», — велела она. Старушка была до крайности возбуждена. «Милочка, ты выглядишь просто обворожительно». «По телефону все было совершенно нормально», — шепнул Артур. «А ты с кем разговаривал?» — спросила я. «Ты вроде говорил, что с мужчиной». «Мне так показалось», — ответил Артур. Ударил гонг, и явилась Леда в другом одеянии, пурпурном с красной бархатной оторочкой. Я узнала занавес и покрывала с кафедры Иорданской церкви. Как видно, времена были нелегкими. Леда с помощью мистера Стюарта взошла на скамеечку для ног, стоявшую перед камином. Артур Эдвард Фостер, нараспев, завела она. Джоан, Элизабет Делакор, Лакор, приблестись. Она сильно закашлялась. Мы, рука в руке, подошли к ней. «Встаньте на колени», — приказала Леда, простирая перед собой руки, так, словно собралась нырять. Мы опустились на колени. «Нет-нет», — раздраженно проворчала она, — «по обе стороны, иначе как я буду вас соединять, если вы уже вместе?» Мы поднялись, встали на колени, где следовало, и Леда положила чуть дрожащие руки нам на головы. «Чтобы стать по-настоящему счастливым», — заговорила она, «следует относиться к жизни с должным уважением», — и к жизни, и к нашим любимым, к тем, кто еще с нами, и тем, кто уже ушел от нас. Помните, все, что мы делаем, все, что таим в наших сердцах, хорошо видно там, наверху. Там записываются все наши поступки, и однажды эти записи будут извлечены на свет Божий. Бегите лжи и обмана. Относитесь к жизни как к дневнику, который ведете, зная, что в один прекрасный день его прочтут ваши любимые. Если не здесь, то на другой стороне, где прощаются все грехи. Но главное, любите друг друга такими, какие вы есть, и прощайте друг друга за то, чего вам не дано. У вас прекрасная аура, дети мои. Постарайтесь сохранить ее». Речь Леды превратилась в неразборчивое причитание. Наверное, она молилась. Вдруг ее сильно качнуло, оставалось надеяться, что она не свалится со скамеечки для ног. «Аминь», — вставила миссис Симмонс. Можете подняться, сказала Леда. Потом она попросила наши кольца, я настояла на одинаковых, и мы купили их в ломбарде и трижды обвела ими не то вокруг Будды, не то вокруг совы. С моего места не было видно. На мудрость, на доброту, на спокойствие бормотала она. Потом отдала Артуру мое кольцо, а мне кольцо Артура. Теперь, продолжила Леда, держите кольцо в левой руке, а правую положите на сердце супруга и по счету три. «Нажмите». «Три магическое число», — вмешалось миссис Симмонс. «Четыре тоже, но...» «Я успела ее узнать, она была завсегдатаем Иорданской церкви. Скажем, число моего имени пять в нумерологии. Понимаете?» Я недавно слышал один рассказ. Он очень подходит к случаю. Неожиданно заговорил мистер Стюарт. «Про двух гусениц, оптимистку и пессимистку, которые ползут по дороге жизни». «Не сейчас, Гарри!» — резко оборвала Леда спрот. Церемония начинала выходить из-под контроля. Она велела обменяться кольцами, быстро объявила нас мужем и женой и слезла со скамейки. «Подарки! Подарки!» — закричала миссис Симмонс и суетливо выбежала из комнаты. Леда протянула нам свидетельство, в котором полагалось расписаться. «За вами кто-то стоит!» — сообщил мистер Стюарт. Его глаза были словно подернуты пленкой. Казалось, он разговаривает сам с собой. Молодая женщина, очень несчастная, в белых перчатках, она протягивает к вам руки. «Гарри», — сказала Леда, — «иди, помоги, Мюриэль, с подарками». «На подарки мы, в общем-то, не рассчитывали», — пролепетала я. «Артур горячо меня поддержал, но Леда спрот только отмахнулась. Что за свадьба без подарков?» а розовая, миссис Симмонс, уже спешила к нам с коробками, завернутыми в белую папиросную бумагу. Мы поблагодарили. Было неловко, но эти трогательные и довольно жалкие старики так о нас беспокоятся, когда нам в глубине души все глубоко безразлично. Мистер Стюарт передал нам полароидный снимок. Болезненно сизые лица, буроватый, как засохшая кровь, диван. А сейчас я бы хотела поговорить... «С женихом и невестой по отдельности», — заявила Леда Спрот. Я прошла вслед за ней на кухню, Леда притворила дверь, и мы сели за столик, самый обыкновенный, засланный клетчатой клеенкой. Я налила себе из полупустой бутылки... Она тоже посмотрела на меня, улыбнулась. Один глаз смотрел немного в сторону, вероятно, она начинала слепнуть. Нус, заговорила она, — «очень рада снова тебя видеть». «Ты изменилась, но у меня превосходная память на лица. Как твоя тетя?» «Она умерла», — ответила я. «Разве вы не знали?» «Да, да», — Леда нетерпеливо взмахнула рукой, — «конечно, но она по-прежнему должна быть с тобой». «Нет, по-моему, нет», — сказала я. Леда явно огорчилась. «Вижу, ты не захотела последовать моему совету», — произнесла она. «Напрасно. Ты обладаешь огромной силой, я уже говорила об этом». Но ты побоялась ее развивать. Она взяла мою руку и внимательно на нее посмотрела. Потом отпустила и продолжила. Я могла бы наплести много всякой ерунды, и ты, возможно, не отличила бы ее от правды. Но я любила твою тетушку и не стану этого делать. Запомни главное, не ты выбираешь дар, а он выбирает тебя. И если ты отказываешься от него, он все равно тобой воспользуется, но уже по-своему. А тебе это вряд ли понравится». Я своим даром пользовалась, пока он у меня был. Можешь считать меня старой дурой, шарлатанкой, мне, поверь, не привыкать. Но иногда я по-прежнему вижу истину. В таких случаях ошибиться невозможно. Когда я не вижу, то говорю то, что от меня хотят услышать. Не следовало бы, конечно. Ты, может, думаешь, что в этом нет никакого вреда, однако все отнюдь не так безобидно. Леда замолчала, уставившись на свои пальцы, скрюченные артритом, На минуту я ей поверила и хотела задать все те вопросы, которые так долго хранила для нее. О матери, например. И тут же моя вера пошатнулась. Разве Леда не намекнула, что ее орданская церковь – жульничество, а ее предсказание – выдумка актерства? «Ты внушаешь людям доверие», – сказала Леда, – «они к тебе тянутся. Это может быть опасно, особенно если злоупотреблять. Рано или поздно ты получаешь все, чего хочешь, только нужно перестать так сильно себя жалеть». И она, повернув голову на бок, как птица, остро посмотрела на меня здоровым глазом. Казалось, она ждет ответа. «Спасибо», — неловко промямлила я. «Не говори того, чего не думаешь», — раздраженно бросила Леда. «Этого в твоей жизни и так хватает. Вот, пожалуй, и все, что я хотела тебе сказать. Кроме... Ах да, попробуй заняться автоматическим письмом. А теперь пришли ко мне своего новоиспеченного супруга». Мне очень не хотелось оставлять Артура с ней наедине. Если она была так откровенна со мной, то что она говорит ему? Вы ведь не расскажете ему, да? попросила я. О чем? резко спросила Леда спрот. Оказалось, что мне очень трудно облечь это в слова. Какой я была раньше, выдавила я наконец, подразумевая, какой толстой. Что ты имеешь в виду, не поняла Леда. Насколько я помню, ты была очень хорошей и милой девушкой. «Да нет, я про свои формы. Я ведь, помните, была очень...» Выдавить из себя слово «жирное» не удалось. Такое я могла сказать только мысленно. Леда поняла, о чем речь, но это ее лишь позабавило. «И это все?» — удивилась она. «По-моему, твои формы были самые, что ни на есть подходящие. Впрочем, не бойся, я не выдам твоего прошлого. Хотя, я должна сказать, в жизни случаются трагедии и пострашнее лишнего веса. Надеюсь...» «Ты меня тоже не выдашь». Леда спрот задолжала кое-что тут и там. Она хрипло засмеялась, потом закашлялась. Я вышла и позвала Артура. Через пять минут он уже выскочил из кухни. Мы направились к выходу. Миссис Симмонс семенила за нами через холл, по крыльцу, по дорожке, пригоршнями разбрасывая рис и конфетти и весело чирикая. «Счастье вам!» — пролепетала она нам вслед, размахивая ручкой, затянутой в розовую перчатку. Нагруженная коробками, мы дошли до автобусной остановки. Артур хмуро молчал, стиснув челюсти. «Что с тобой?» — испуганно спросила я. «Неужели ему все-таки рассказали про меня?» «Старая мымра вытянула из меня пятьдесят баксов», — ответил он, «а по телефону говорила пятнадцать». Вернувшись ко мне, мы открыли подарки. Это оказались пластмассовые ваза и чашки для пунша, книга о здоровом питании за девяносто восемь центов, фото Леды и Маккензи, Кинга в рамке, плюс бесплатная государственная брошюра о питательных свойствах продуктов и правильном использовании дрожжей. «Неплохо старуха наживается», – пробурчал Артур. «Наверняка придется жениться заново в мэрии», – подумала я. Церемония с чучелом совы и скамеечкой для ног никак не может быть законной. «Как ты думаешь, мы по-настоящему женаты?» — спросила я Артура. «Сомневаюсь», — отозвался Артур. «Но, как ни странно, все было по-настоящему».